Глава 48. Предназначение. Левелен влюблен в меня. От этой мысли закружилась голова, а внутри раскрыла сияющие крылья надежда. Однако следующие слова демоницы меня отрезвили. «Кто-то бы сдался, но не я. Я увидела в этом шанс. То, что раньше у меня не получалось, стало возможным благодаря тебе. Эта ходячая ледяная глыба льда — Манипулировать им, в отличие от пуши, влюбленного в меня Астариуса, было невероятно сложно. Нет, невозможно. Но лишь до тех пор, пока в его жизни ворвалась одна неправильная, наглая, возомнившая о себе демон знает что леди изо льда. Ренакс вперила в меня полный торжества взгляд. Я похолодела, предчувствуя неладное. Несмотря на царящую на равнине жару, вокруг меня, привлеченные моей тревогой, начали кружиться снежинки». «Я использовала чувство Ливелина к тебе, его метание между нами, между тем, что велит разум и знаки судьбы, и тем, что жаждет его сердце. Только благодаря этой маленькой слабости короля я смогла пробить брешь в его ментальном барьере и подчинить себе его волю». Она картинно щелкнула пальцами и, обернувшись к Ливелину, окликнула его словом на незнакомом мне языке, вероятно, языке демонов. Ливелин обернулся, и я увидела его остекленевшие глаза. Казалось, он ничего вокруг себя не видит и не узнает меня. Все, что он мог сейчас, лишь подчиняться приказам демоницы. «Если он заморозит лавовую реку, это выжжет его силу дотла», — выдавила я. «Это уже не важно», — отчеканила Рейнакс. «Я и без того ждала слишком долго». Выходит, она не знает, что моя сила распечатана, и я в шаге от того, чтобы закончить начатый ритуал и свершить свое предназначение. Но разве план демоницы состоял не в том, чтобы я передала силу Ливелину? Почему она не стала этого дожидаться? Вряд ли дело в том, что ей не хватило терпения». И я вдруг поняла, Рейнакс боялась тех крепких отпечатавшихся в полотне судьбе уз, что связывали нас с Ливелином, и боялась, что если я отдам ему стихийную энергию Калиах, это свяжет нас еще сильнее и разрушит окутавшие Ливелина чары, которые заставляли его подчиняться Рейнакс. Я воспользовалась тем, что демоница повернулась к королю, должно быть, для нового приказа. Собрала всю свою силу в единый комок и выплеснула ее. Мощный поток свился в ледяной шквальный ветер, который сбил Рейнакс с ног. Я бросилась к Ливелину. Его яркие льдистые глаза теперь были тусклыми, словно затянутыми пеленой. Мои пальцы слегка дрожали, когда я коснулась его щеки. Он вздрогнул, в его взгляде мелькнуло смятение и что-то еще, принадлежащее только ему, будто глубоко внутри он боролся с невидимыми цепями, сковывающими его разум. А потом я поднялась на цыпочки и, обвив руками шею Ливелина, поцеловала его. Узы нашей связи словно натянулись и стали еще крепче и еще прочней. Свершилось то, чего так боялась Рейнакс. Сильные руки Ливелина легли на мою талию. Он обнимал меня одновременно бережно и крепко, словно боялся, что я исчезну, стоит только отпустить. Его губы отвечали на мой поцелуй со всевозрастающей страстью, которую я едва ли могла ожидать от сдержанного, порой даже холодного короля. Но теперь я понимала, насколько обманчивым было это впечатление и какую бурю чувств он таил в своей душе». Я помнила о том, что где-то рядом находится демоница, и догадывалась, что она уже оправилась от стихийного удара. Но сейчас, когда Ливелин прижимал меня к себе, он был моим щитом. Он заслонял меня от Рейнакс. Меня охотно разорвали поцелуй. Взгляд Ливелина прояснился. Пелена, скрывавшая его разум, рассеялась, как туман с приходом рассвета. Он смотрел на меня и, казалось, не замечал ничего вокруг. Льдистые глаза наполнились неизбывной нежностью. «Это так неправильно, но я так давно этого хотел». Я рассмеялась счастливым смехом. «Нет ничего правильнее этого, Ливелин. Я твоя истинная пара». Не смущаясь, я оголила плечо. Ливелин потрясенно смотрел на метку. «Но...» Метка Мейры не настоящая, тихо сказала я. Если на то пошло, Мейра и вовсе не Мейра, а демоница, вселившаяся в ее тело. Мне жаль, но твоей подруге детства нет с момента смерти ее матери. Место Мейры заняла демоница Рейнакс. Услышав яростный рык, я обернулась. Рейнакс стояла, широко расставив ноги и чуть опустив голову. Тело ее было напряжено, как тетива лука, а глаза пылали темным огнем. А затем из ее груди вырвался низкий хриплый стон, больше похожий на рычание зверя. Кожа начала трескаться, как высохшая земля, и из трещин вырвался темный дым, густой и зловонный. Он принял истинную форму Рейнакс, которую мне довелось увидеть в зеркале в доме родителей Мейры. Сама она, теперь уже пустая оболочка, безжизненно рухнула на землю. Ее тело лежало неподвижно, словно она была куклой, из которой вытащили нити. Демоница подняла руки, и на ее ладонях вспыхнуло пламя. Необычное, а темное, почти черное, с оттенками кроваво-красного. Оно пожирало воздух вокруг, оставляя после себя запах серы и пепла, и снова эта знакомая зловещая радость в улыбке. Будто Рейнакс знала, что теперь ничто не сможет остановить ее. «Теперь!», «Теперь...» – прошипела она низким и звучным голосом, подобным гулу далекого грома. «Вы оба увидите, что значит «играть с огнем!» Рейнакс крикнула что-то на древнем языке. «Земля под нашими ногами задрожала, и в ней тут и там прорезались трещины». Из них повалился густой дым, принявший форму существ с алыми глазами, отдаленно напоминающих диких псов. А фигура Рейнакс росла и набиралась силы. Теперь, когда ее не сдерживали оковы чужого тела, я чувствовала эту темную энергию, из которой состояла демоница. И понимала, что Рейнакс в разы сильнее меня, мне одну ее не остановить, а Левелину, сплещущейся на дне стихийной силой, против нее не выстоять». Я не могла его потерять и не могла позволить миру его лишиться даже ценой собственной жизни. Помоги мне, Колях, помоги сделать все верно, помоги мне стать истинной леди изо льда». Призвав на помощь ее силу, я окружила нас ледяным барьером. Мои руки дрожали, когда я подняла их и прижала ладони к его груди. В моих жилах пульсировала магия, древняя и мощная, как сама зима. Я закрыла глаза, сосредоточившись на этой силе, чувствуя, как она собирается внутри меня, готовясь к последнему рывку. «Прими это!» — мой голос был тихим, но полным некой внутренней силы. Это все, что у меня есть. Это все, что я могу тебе дать. Глаза Ливелина расширились. Он попытался остановить меня, оторвать от своей груди мои ладони, но поздно. «Моя магия начала вырываться наружу. Потоки стихии, словно живые, потянулись к королю. Они обвивали его, проникая сквозь кожу, сквозь плоть, сквозь душу. Связанная с Ливелином, я чувствовала, как моя ледяная энергия вливается в него, как нечто древнее и могущественное пробуждается внутри, будто сама Калиах вдохнула в него свою силу». Магия покидала меня. С каждым мгновением мое тело становилось все легче, невесомее. Но я не останавливалась. Я обещала самой себе и духу вестнику Ирнхальма, что когда придет час, я буду готова. Моя сила, моя сущность, моя душа — все это теперь принадлежало Ливелину. Его глаза загорелись холодным синим светом. Душа и тело наполнились силой колях. Теперь ты можешь остановить ее. Мой голос был едва слышен. Я люблю тебя. Ливелин, а затем меня не стало.